Глава 7, 1917 год. Январь. 7. Петроград. «Кто-нибудь скажет мне, что происходит? Вы журналистка? Да. Ну тогда сами придумайте. Доктор кто?» Положа руку на сердце, Протопопов признавал, что сценарий правой террористической организации родился буквально на ходу. Александр Дмитриевич первоначально полагал, что на голосование выставят больше вариантов судьбы сессии Государственной Думы, а не ограничится двумя датами переноса ее сессии. Была у господина министра некая убежденность, что треповцы будут стоять за проведение сессии в срок, что понятно и логично для прогрессивно настроенной ячейки. Да, нужного количества голосов для утверждения решения не наберется, Но Протопопов рассчитывал обзавестись поддержкой двух-трех щегловитовцев прямо по ходу пьесы. Однако условный центр Совета Министров из Старой Гвардии присоединился к большинству. В таких новых условиях базовый план затрещал по швам. В тему легла карта террористов, вытащившая ситуацию сама себя, как барон Мюнхгаузен. Как бы то ни было, заседание Совета Министров осталось позади. Оно носило неформальный характер и не заносилось в канцелярский журнал, но о результатах совещания будет доложено государю в ближайшие часы. Только Николай II во всей полноте своей царской власти мог окончательно постановить, что станет с ближайшей сессией Думы. Собрать Думу в срок, 19 января. Перенести начало сессии на 12 января. Отсрочить или вовсе распустить Думу. Подобным вопросом государь задастся не позже вечера сегодняшнего дня. Главное сделать так, чтобы поступающая к царю информация была максимально достоверной и привела к правильному окончательному решению. Даже если министры не поддержали Протопопова в переносе сессии на ранний срок, то все необходимые рычаги были нажаты и механизм запущен. Протопопов хорошенько вскрыл гнойники у некоторых министров и этим заставил их суетиться и переживать помогли имеющиеся в архивах МВД материалы и личные знания Александра Дмитриевича из будущего. Поэтому новости о спасительном переносе под соусом слухов о правой террористической организации окажутся у государя. Донесут министры, передаст Александра Федоровна, императрицы о том поведают свои. И в конечном счете, получив пищу для размышления, государь вызовет в царское село самого Протопопова, пожелав все узнать из первоисточника. Раньше Николай решение не примет, потому как любит анализировать и сопоставлять данные из разных источников. Зато если уж примет, то от решения своего отказывается крайне болезненно и тяжело, даже если отчетливо понимает, что неправ. То, что поступающая государю информация будет разной по своей сути, Протопопов понимал хорошо. Ему удалось поколебать министров, и их решение после ухода из зала не было уже столь единым, это наверняка. Но надеяться только лишь на это в корне неправильно. Протопопов, проживший длинную и насыщенную жизнь, отдавал себе отчет, что судьбу свою не следует перепоручать обстоятельствам. Наоборот, можно. Потому Александр Дмитриевич по выходу из зала заседания продолжил действовать и закручивать гайки, чтобы гарантировать думскую сессию на 12 число, которое было не за горами. Первым делом он вызвал Курлова в министерство. Генерал прибыл меньше, чем через час. Они заперлись в кабинете, где состоялся важный разговор. «Вызывали, господин министр?» «Вызывали, господин Курлов. Присаживайтесь, потолкуем». Протопопов подробно пересказал генералу то, как произошло неформальное заседание совета. Курлов пока слушал, даже закурил прямо в кабинете. Хотя с тех пор, как Александр Дмитриевич стал министром, курить в здании МВД стало строго-настрого запрещено. Во дворе дома 57 появилась отдельная курилка. Но пусть курит. Дело-то серьезное, и нервы выматывает. Протопопов велел генералу задним числом подготовить обширный материал, который бы безапелляционно доказывал, что Бобринский и другие убитые — террористы. Нашли мотивы, обсудили. Свели концы с концами, чтобы билось, с какой стороны не подойди. Еще раз, Павел Григорьевич, к вечеру завтрашнего дня, чтобы у меня вот на этом столе лежали материалы на всех пятерых наших хлопчиков. Понял, Александр Дмитриевич, выполним в лучшем свете. Никаких Кузю де Фильблан. С французского, сшито белыми нитками. Курлов было удалился, но Протопопов тормознул его в дверях. Павел Григорьевич, сходите к Васильеву и раздобудьте, какие у нас есть висяки по особо тяжким. Смело все вешайте на наших террористов. Курлов кивнул, вышел. Работы предстоял непочатый край. Ну-ка, не так просто сфабриковать дела, соединить их в одно, чтобы комар носа не подточил. Это только кажется, что проще простого. А те же журналюги, когда начнут копать, так обязательно что-нибудь интересное нароют. Но Курлов справится, в этом Протопопов был уверен. К моменту вызова в царское село на руках министра будут тщательно проработанные материалы дела, обезличивающие деятельность Петроградской экстремистской организации. Закончив разговор с генералом, Протопопов некоторое время прикидывал, как изменится расклад сил после того, как слухи о резкой смене политической ориентации министра расползутся по Петрограду. Преждевременное начало думской сессии, по сути, оставит в дураках всех и каждого из тех, кто точит на самодержавие зуб. Никто из оппозиционеров не останется доволен переносом. Совсем никто. Ранний созыв Думы, как это ни парадоксально, вызовет кучу негатива в среде левых, особенно социал-демократов. Все из-за того, что эти умники готовили антиправительственные выступления к 19 января, поговаривали о подготовке шествия к Таврическому дворцу и забастовках на предприятиях. Теперь, если риск сдвига сессии на неделю обретет почву под собой, это оставит социал-демократов у разбитого корыта. Слишком мало останется времени для того, чтобы переподготовиться к новой дате. Англия, которая, понятно, что не открыта, возмутится падением уровня социальной напряженности и укреплению позиций самодержавия, несмотря на все усилия столичного посла и финансовые вливания, союзничек, Спит и видит, как выиграть войну в союзе с Россией, но не отдавать Николаю обещанные проливы. А единственный возможный способ признать прежние договоренности недействительными — переворот. И как следствие обсуждения итогов будущей победы с новой властью. Будет кусать локти прогрессивный блок незабвенного Милюкова, так как их пафосные и тщательно продуманные речи-нападки 12 января прозвучат не так грозно, как могли бы. В определенной степени думские депутаты заинтересованы в переносе сессии, чтобы усилить градус конфликта и напряженности в обществе. А если собрать сессию думы в срок, уж не скажешь, а мы ведь говорили. Развалятся околопрестольные движения общественных организаций, связанные с Гучковым, Терещенко, Львовым и им подобными псевдопатриотами и всех других. Протопопов понимал это и держал в уме, что игра перевернется, если ставка, сделанная им на господина думского председателя Радзянка, сыграет. Сложно, муторно, но не привыкать, повоюем. Ну а пока Александр Дмитриевич занялся другими важными делами, тем самым закручиванием гаек, остро необходимым в текущей ситуации. Прежде всего, необходимо подготовить общественность к тому, что думу надо открывать в кратчайшие сроки, И чем раньше случится сессия, тем лучше. Для этого народу предстоит донести, что появилась нешуточная угроза в виде новой беспощадной террористической ячейки, боевики которые кошмарят Петроград без разбора. И в такой ситуации правительство де юре и де факто идет навстречу и собирает раньше положенного думскую сессию, чтобы, между прочим, не ставить под угрозу имеющуюся и сложившуюся государственность. Как донести? Все просто. Газета в условиях 1917 года — главный пропагандистский рупор. И именно через газеты формируется настроение общественных масс. Забавно, но мысли кучки самонапущенных говнюков и пропагандонов оппозиции в конечном счете транслируются обществом, по крайней мере той его частью, которая активная и грамотная в своем ядре. Именно поэтому закручивание гаек Протопопов решил начать с прессы. И, кстати... От того же прежний Протопопов столько возился с созданием собственной газеты «Русская воля», где главной звездой был яркий и непревзойденный господин Амфитеатров, король Фильетонов. Протопопов позвонил Александру Валентиновичу лично и пригласил отужинать сегодня же. Амфитеатров малость смутился, что ужинать предстоит в кабинете министра, а не где-нибудь в Палкине, на виду и на людях. Поначалу заявил, что у него уже запланирован вечер. Но больно уж настойчива была просьба господина Протопопова. Из разряда тех, когда не отказывают, даже если сильно хочется. Встреча была назначена на шесть. К этому времени Александр Дмитриевич заварил чай покрепче, как любил, и расположился в кресле. Однако амфитеатров, как всякий честный творческий человек, опоздал и явился только к половине седьмого. Сразу в дверях он начал извиняться, говорить, что совсем не ожидал и вообще опоздал, потому что, видите ли, забыл дома шляпу, а потом и кошелек. Рассказывал он это с таким запалом и выдумкой, что опытный Писака чувствовался в нем за версту. Затем король Фельетонов просил его простить и попросил перейти к делу, потому как. «Времени у меня есть пять минут, не более», — сказал он. «Присаживайтесь, присаживайтесь», — улыбкой ответил Протопопов в грузно сел, с трудом протискивая пятую точку в кресло, а он был человек отнюдь не маленький, и, судя по всему, немалое место отводил в своей жизни сладкому и мучному, поэтому чем старше он становился, тем больше полнел. Вытащил платок и начал протирать струящийся по лицу пот. Вымотался. Такого кабанчика бы в руки Александру Дмитриевичу до да на сборы, в те же и синтуки, на которые, кстати, у Протопопова имеются далеко идущие планы. И получился бы толковый борец. Портопопов разлил чай по стаканам, улыбнулся уголками губ. — Как ваше ничего, Александр Валентинович? — А, — он махнул рукой. — Вот точно что ничего, Александр Дмитриевич. — Вдохновения нет? — Дело обеспокоился министр. — Как даже оно есть? Я ничего стоящего не писал с сестер, это уж точно. Один сборник рассказов за весь год выпустил. — Вон как. Вообще работа не идет, дрянь. Может, на вас так Петроград влияет? Протопопов открыл ящик своего стола, достал газету «Русская воля» от 7 января и небрежно бросил журналисту на колени. Амфитеатров взглянул на номер, вжался в кресло. «Вы это... о чем это, извольте говорить, Александр Дмитриевич? Страницу третью откройте и читайте». Амфитеатров открыл газету на той самой странице, о которой шла речь, прочитал вслух. Заметка о деятельности одного из руководителей московских правых В.Г. Орлова в 1913-1916 годах. И...» — уставился он на собеседника. «Как вам заметочка?» «Как?» — Амфитеатров напущенно фыркнул, попытался положить ногу на ногу, но бросил эту затею. «Так мы правду пишем, как вы знаете, независимо от политических взглядов и убеждений. Замалчивайте врать, я в русской воле не собираюсь!» Амфитеатров отложил газету на стол и гордо вскинул подбородок не собираетесь александр валентинович заинтересовался министр уважаемый господин министр если вы на эту тему извольте говорить то говорить нам право не о чем александр валентинович демонстративно зевнул показывая что заскучал да и времени у меня ровным счетом нет уверены подбочинился протопопов до меня вот слухи разные доходят что вы аналогичную статейку про меня пишете и изрядно стараетесь «Так, вы как знаете, а мне этот разговор не нравится. Вопросы журналистики я с вами обсуждать не буду. Ни сегодня, ни завтра, ни вообще когда-нибудь. Вот перестанете быть министром, тогда, может быть, и поговорим по душам. Тем более, что пять минут, о которых я говорил, вышли, и мне самая пора откланяться». Амфитеатров засобирался тотчас. Начал подыматься из кресла, в которое с таким трудом сел. Застрял. «Давайте-ка я вам помогу подняться, Александр Валентинович». А потом, то ли потому, что Александр Валентинович был неаккуратный человек, то ли потому, что Александр Дмитриевич неудачно подал ему руку, но чашка чая, как бы ненароком, перевернулась между ног журналиста, застрявшего в кресле. «Ай-яй-яй! Аккуратнее!» Амфитеатров подскочил вместе с креслом, выбил из рук министра чашку, разбил. В кабинет тотчас заглянул Федя, но Протопопов поднял руку. «Свободен». Чай горячим пятном расплылся по брюкам уважаемого журналиста. Больше я у вас не ногой, затарахтел Александр Валентинович. Хотите, вызывайте повесткой, хотите, арестовывайте, но меня здесь по доброй воле не. Господин Протопов вдруг достал свой кольт и заставил Амфитеатрова заткнуться, вставив холодное дуло тому в рот. Опаньки, какое недоразумение, Александр Валентинович, присаживайся, дорогой! О, вы? Амфитеатров начал задыхаться. Мы, мы! Протопопов взвел курок. «Садись, дорогой, потолкуем!» Амфитеатров не ослушался. Уселся. Бледный и перепуганный насмерть. Совершенно непривычный к такому обращению от кого бы то ни было. Протопопов вытащил кольт из его рта, вытер обрюки журналиста и положил рядом на стол. Взамен достал из ящика необычный аппарат, в котором можно было отдаленно распознать первый прототип Шредера. Протопопов смутно припоминал, что аппарат этот достался ему из штаба межрайонцев, где не так давно проходил обыск. Те якобы привезли машинку из-за океана. По устройству шредер напоминал ручную лапшерезку. На глазах Амфитеатрова Протопопов пропустил газету через прибор и размельчил на лоскутки. «Я вот что думаю, Александр Валентинович. А если следом положить всей дивный сосуд? Твои яйца!» Проверим, что тогда с ними будет. Ну и сразу пойдешь тогда по своим делам. Амфитеатров молчал, хотя горячий чай, должно быть, больно обжигал его между ног. Протопопов отложил измельчитель, подался вперед. — Слышь, ты чего воду мутишь? Ничего не попутал? — Александр Дмитриевич, зачем же сразу пистолет? А зачем яйца? Почему же воду мучу? — заблеял журналист от гордыни и решительности которого не осталось и следа. «Я тебя спрашиваю, ты под кого роешь? Кого холопом называешь? Подлец!» У амфитеатрова брови на лоб полезли от неожиданности. Откуда министр мог знать, что Александр Валентинович уже как неделю, ровно после случая на торжественном приеме, наделавшем много шума, писал свой фильетон, который намеревался опубликовать в газете в цикле «Этюды»? опубликовать скриптограммой, читавшейся по первым буквам каждого слова. В нем он действительно называл Протопопова усердным холопом реакции. В оригинальной истории за этот фильетон Амфитеатров был выслан из Петрограда, а в нынешней истории Протопопов даже не дал королю фильетонов закончить свой труд. «Александр Дмитриевич, право, вы не так поняли...» Амфитеатров начал заикаться. «Штаны снимай» мягко перебил протопопов я думаешь с тобой разговаривать буду у <связывая> взвыл журналист и приложив усилия чтобы взять себя в руки затараторил пощадите сыров это все негодяй это его заказ я сегодня же уничтожу все то что написал а хотите вообще уволюсь и уеду отставить увольняться протопопов положил руку на плечо журналиста но за тобой косяк есть надо исправить как исправить александр дмитриевич все сделаю охотно закивал амфитеатров Картапопов вновь открыл ящик стола и сунул Амфитеатрову лист, на котором было напечатано прилично так текста: "Опубликуй в журнале и не оттягивай". Амфитеатров покраснел весь как вареный рак, но лист взял, поднялся, высвободившись такие из плена кресла, и двинулся к выходу спиной. Шажок, другой, одновременно кланяясь. "А, Александр Валентинович, у меня на 7 часов назначен господин Ермольев, пригласите его зайти" бросил Протопопов догонку. Теперь уже Протопопов зевнул демонстративно, хотя скучать Александр Дмитриевич определенно не скучал. Этим разговором он убил сразу двух зайцев. Вручил написанный накануне обличающий террористов материал, написанный собственноручно и согласованно с Курловым. Узнал, даже вернее сказать, вспомнил, а потом убедился, что за публикациями в «Русской воле», как наверняка и в других изданиях, тут к бабке гадалки не ходи, Стоит не идеология Амфизиатрова и не принципы журналиста, а деньги. И не Сыров, который являлся номинальным владельцем русской воли и сам по себе не имел нужной толщины кошелька для финансирования издания. Нет, политику газеты определяли серые кардиналы, банкиры Блох и Шайкевич. Те самые ребята, которые выделили свои средства Протопопову на открытие газеты с прицелом, что октябрист продолжит прогрессивную политику в Министерстве внутренних дел. Но после того, как Протопопов выступил за царизм, банкиры быстро переориентировали газету, пользуясь образом мученика Амфитеатрова, и теперь вставляли палки в колеса министру. Протопопов понимал, что за этой парочкой стоит в том числе Международный банк, тот самый, который отказывает в кредите военно-промышленным предприятиям, и все это связано в тесный узел. И отвесив пощечину Амфитеатрову, он бросил вызов этим серым кардиналам, его хозяевам. Оставалось ожидать, как они ответят, когда узнают об инциденте. Это крупные рыбки, и даже будучи министром, Протопопову не добраться до банкиров. Хотя в их ведении лежит ключевой вопрос земли по части кредитования и вопрос финансирования военной промышленности. От размышлений Протопопова отвлек появившийся в дверях Иосиф Ермольев, которого едва не снес амфитеатров, выглядевший жалко и комично с обмоченными штанами. Ермольев — бывший юрист, а теперь режиссер суперпопулярного синематографа, образовавший пару лет назад киноателье «Товарищество» и Ермольева. Он поприветствовал Протопопова, которого хорошо знал, и присел в кресло. «Хотели меня видеть, господин министр?» «Хотел, господин режиссер», — согласился Александр Дмитриевич. О том, почему накануне в кабинете верещал господин амфитеатров, Ермольев, как человек умный, спрашивать не стал. Говорили о другом. Хорошо так поговорили. Протопопов заметил господину Ермольеву, что синематограф из всех искусств является важнейшим, а в условиях, когда подавляющая масса населения империи не обучена грамоте, тем более. И министр внутренних дел считает в корне неправильным, что синематограф в его нынешнем виде не имеет столь же широкого охвата и распространения, как пресса. А потом Александр Дмитриевич сделал предложение, от которого Ермольев, как человек охочий до денег, отказаться не смог. Основать Министерство синематографии подведомственно МВД и снять по такому случаю ленту в кратчайший срок. А заодно предложил режиссеру интересное видение того профиля, которым Министерству синематографии будет положено заниматься. Благо, рубли у Протопопова после отказа финансирования правых были в наличии. Пожав друг другу руки, они разошлись.